«Береги меня, пожалуйста, и в обиду не давай. Попросила я ведь малость, ты меня не забывай. Пусть несёт вперёд течение позади водоворот, подгонять не будем время. Стороной беда пройдёт. Пусть ни добрые, ни злые языки себе живут. Верю в истины простые, дни нелегкие уйдут».